Глава 5. Роман вышел на девятом этаже и сразу шагнул к лестнице, ведущей на крышу. Надо было спешить, бабка могла появиться с минуту на минуту. Смешно. Роман усмехнулся, осознав абсурдность ситуации. Надо спешить, чтобы успеть шагнуть с крыши. Он поднялся по лестнице на крышу. Закрыл за собой дверь в надежде, что вредная бабка не сразу сообразит, что он ее обманул и лишь потом огляделся. На крыше было неожиданно уютно и чисто. Сразу стала понятна причина того, почему дверь на крышу постоянно открыта. Кто-то из соседей вредной бабки явно устроил себе здесь курилку. Здесь имелись и пепельница, и даже лавочка с видом на соседние дома и парк через дорогу. Роман опустился на лавочку, пристроил сумку рядом и задумался. «О чем?» «Да ни о чем. Сейчас уже не о чем ему было думать». Да, решение шагнуть с крыши было спонтанным, а приняв его, Роман почувствовал облегчение. «Не помешаю?» Роман от неожиданности даже вздрогнул, услышав сначала голос, а потом и увидев того самого мужика, который вышел на восьмом этаже. Не дожидаясь разрешения от Романа, мужчина опустился рядом на лавочку. «Уютно тут у вас, и вид с крыши красивый. Сам придумал организовать на крыше курилку. Мужик явно хотел поговорить. А если помешаешь?» Роман хмуро посмотрел на мужика, намекая на то, что он тут не к месту, но тот намёков явно не понимал. «Уверен?» Мужик смотрел на Романа внимательно, даже слишком внимательно будто знал то, зачем он пришёл на эту крышу. «Уверен!» — Роман разозлился. «Могу я посидеть в тишине и одиночестве хотя бы на крыше?» «Можешь, конечно». Мужик откинулся на спинку скамейки, сцепил руки на животе и даже вытянул свои длинные ноги. Вся его поза говорила о том, что уходить он не собирается. Тем неожиданнее были его следующие слова. «Жаль портить такой вид с крыши твоим трупом», и разлетевшимися по всему двору твоими же мозгами. Как считаешь? А там чьи-то машины стоят, маленькие дети гуляют, пожилые дамы соседям кости перемывают. Что, простите?» Роман Ашарашина смотрел на мужика. «Согласен, на машины плевать, к тому же они наверняка застрахованы. А вот малых до старых всё-таки жаль». Мужчина смотрел на него внимательно. «Ты не думал о том, что твой поступок спровоцирует кучу проблем у тех, кто не причастен к твоим проблемам?» Роман посмотрел на странного мужика внимательнее. Сейчас, при дневном свете, этот мужик казался ему знакомым. «Игорь Моложавый», — представился мужик, подтвердив тем самым догадку Романа. «Да, он его знал. Знал, правда, не лично. Можно сказать заочно, по фото и видео». «А вот интересно, если я ему сейчас назову своё имя, как он отреагирует?» Пронеслась мысль в голове романа. Роман Кузнецов представился и замер, разглядывая Игоря и пытаясь считать его эмоции. На лице Игоря не дрогнул ни один мускул. Интересно, он правда не знает, кого сейчас пытается отговорить от попытки спрыгнуть с крыши? Или делает вид, что мы незнакомы? «Хотя лично мы и не знакомы с ним. Столько лет были конкурентами, а лично не встречались ни разу». Роман хмыкнул, осознав это. «Так, стоп. А как этот странный Игорь вообще догадался о том, зачем я здесь?» Игорь, словно прочитав мысли романа, произнёс. «Я, конечно, тебе скажу, как, а главное, зачем я здесь?» Игорь усмехнулся. «Но боюсь, мил человек, что ты не поверишь мне». Я, честно говоря, и сам не сразу в это поверил. Но это так, отступление. К тому же сейчас сюда придёт та самая бабка, которая впустила тебя в этот подъезд, и устроит скандал. Оно нам надо. Пойдём-ка мы с тобой лучше в одно уютное местечко. Посидим, поговорим по душам. А там, глядишь, и разрулим все твои проблемы. Продолжал тем временем Игорь. строй! Роман произнёс название своей компании, — продолжая глядеть в лицо Игоря. «Всё ещё хочешь мне помочь?» Взгляд Игоря изменился, сменившись неожиданно от настороженного на весёлый. Это было странно. «Вот уж чудные дела твои, Амадей!» произнёс Игорь и неожиданно весело расхохотался. «А ты каким боком к этим уродам? Что-то я тебя не знаю. Хотя погоди, как ты сказал, тебя зовут?» Роман Кузнецов. «Тот самый? Не полный тезка? Игорь произнес это все еще не веря. «Тот самый!» — Роман кивнул. Вот и свиделись конкурент. «Твою ж в душу!» Игорь выругался, развернулся на скамейке всем корпусом в сторону Романа и, глядя на него по-прежнему весело, попросил. «Порадуй, Христа ради! Скажи, что вы обанкротились!» «Обанкротились!» Не стал разочаровывать Роман Игоря. Мы разделили нашу фирму на две. Правда, совсем неравноценные. Я, как вложивший в своё время в фирму больше, и при разделе забрал больше. И твой дружок тебе уступил? Позволил забрать больше? Игорь, казалось, удивился этому искренне. Или ты его так же, как меня, подставил, и у него не было другого выбора? Это не моя была идея так с тобой поступить. Как раз Генка этим вопросом занимался. «Он же профессиональных катал нашёл и с дружком твоим за один карточный стол посадил. Он же потом и кино это с тобой в главной роли придумал снять». «Ну да, ну да». Игорь покивал, принимая его ответ, но спросил почему-то о другом. «Так чем говоришь, что дружка своего прижал?» «Договором старым. Мы, когда 20 лет тому назад открывали нашу с ним фирму, у нотариуса всё зафиксировали». Мне тогда наследство в виде бабкиной квартиры в Дуево-Кукуево упало. Деньги невеликие, но чтобы нам с ним стартануть, хватило. Я деньгами вложился, Генка идеями. И ты, значит, свой материальный вклад и зафиксировал. Всё честь по чести, значит, оформил. Роман кивнул, а Игорь хмыкнул. Представляю, как Гена бесился, когда ты ему это озвучил. "И сколько за тобой процентов в фирме было, если не секрет? Почему-то я уверен, что не 51. 65", Роман ответил неохотно. "Лиха ты, дружка своего уже на старте раскатал", Игорь хохотнул. "Сколько каждый из нас по факту вложил, столько мы и прописали в договоре. Всё честно", Роман произнёс это спокойно, чем заслужил ещё один взгляд Игоря. Игорь усмехнулся, но промолчал, лишь посмотрел более внимательно на мужчину, сидящего сейчас с ним на скамейке и смотрящего отстранённо на город. Вполне себе обыденная картина, если не брать во внимание то, что сидят они на крыше одной из девятиэтажек спального района. «Ну, поделили вы с ним свои активы. Ты забрал 65%, компаньону своему оставил 35%. Это ж всё равно до хрена денег». Не самой бедной фирмой вы с дружком твоим владели. А уж после того, как нас и нашу фирму вы проглотили, то и подавно конкурентов у вас не осталось. Мы оба с тобой знаем, что остальные-то на нашем рынке так, шелупонь». Роман на эти слова Игоря улыбнулся одними губами, но промолчал. Игорь же продолжил. «Знаешь, я бы не удивился, увидев на этой крыше не тебя, а дружка твоего, Гену». Это ж он у вас, натура импульсивная, а не ты. Это ж он и сынок его в разных скандалах замечены. А тебе никто, ничего, никогда. Самое смешное, что совсем никто, и ничего, и никогда. Что такого могло случиться, что на этой крыше сидишь ты, а не дружок твой? Скажи мне, Рома, утоли, так сказать, мое любопытство. Ты-то почему решил с крыши прыгать? «Как-то не верю я в то, что ты без дружка своего и его завиральных идей не смог фирмой управлять. Земля, как известно, слухами полнится. Все знали, кто из вас двоих наиболее умная и трезвомыслящая голова». Роман усмехнулся одними губами и произнёс, глядя всё так же на город, а не на своего случайного собеседника. «Та, кому я перевёл эти деньги, позвонила, сказала, что получила их». «И теперь, когда с меня больше нечего взять, я ей больше не нужен». «Я ведь верил ей, понимаешь? Верил, дебил влюблённый». «Смешно сказать, всю жизнь бабам не верил, серьёзных отношений не заводил и не женился по же». «А этой, — Роман грязно выругался, — поверил, а она, оказывается, врала мне всё это время». Роман смотрел на город, а потому не видел того, как Игорь поднял удивлённо брови. «Проблемы эти её неразрешимые. Надо заплатить нужному человеку, и нас с ним разведут», — Роман изменил голос, пародируя женский. «Сколько?» — своим голосом. «Всего несколько сотен!» — женским. «Не вопрос, дорогая. Скажи только, куда деньги перевести, опять своим. Роман грязно выругался и продолжил. «Все эти ее операции срочные. Милый я в больнице, мне стало плохо, меня сегодня ночью привезли на скорой». «Что случилось?» «Внематочная, прости, мы потеряли нашего ребенка». «Какие наши годы, еще родим?» «Ты не понимаешь, они сказали, что у меня киста, надо срочно оперировать, они готовы сделать операцию уже завтра» с надрывом и истеричными нотками, женским же голосом. «Сколько?» «Всего несколько тысяч!» «Не вопрос, любимая, у меня есть деньги!» «Ой, первая операция прошла не очень удачно, срочно нужна вторая, она более сложная, а потому гораздо дороже. После неё мне придётся лежать несколько недель в клинике под наблюдением врачей. Мне нужны будут дорогие лекарства и сиделка. Это очень дорого, очень!» «Не вопрос, дорогая. Я все оплачу, только вытри слезки». Роман опять выругался. «Все было враньем. Все. А еще говорят, что женщины любят ушами. Херня полная. Мы тоже любим, когда нам в уши вселенскую благодарность вливают. Любила она меня. Как же? Деньги она мои любила, а не меня. Я свою фирму обанкротил ради нее. Продал все, что имел». «А она...» — Роман усмехнулся и замолчал. «Вот это бумеранг!» Игорь выдохнул, взъерошил волосы у себя на затылке и откинулся на спинку скамейки, также глядя на город. Молчали оба, и каждый по своей причине. Их идиллию нарушила та самая бабка. «Нет, вы только посмотрите на них! Сидят, курят! А вот я сейчас полицию вызову, будете знать!» «Не стыдно вам, молодые люди?» «Роман, пойдём отсюда?» «Успеешь ещё покончить жизнь самоубийством?» «Есть у меня для тебя одно предложение». Видя, что мужчина сомневается, Игорь добавил. «Бить не буду. Твоё счастье, что я обещал одному человеку отказаться от мести вам». Увидев взгляд Романа, пояснил. «Тебе и дружку твоему, Гене. Думаешь, я не узнал, кто меня и мою жизнь в унитаз слил?» Да там, как говорится, и к бабке не надо было ходить. У нас с вами и конкурентов-то не было. Или вы, или мы.